«Вот так!» — произнес Передонов наконец. «Я собрался». «А что этот Калуца? Он что, серьезный мужик?» «Да, весьма», — подтвердил я. «А этот как его? Сомов? Он как?» «Тоже будет здоров». «Хе-хе, вот ведь шельмы. Как же это не так, а?» Я пожал плечами. «Значит так. Это ты правильно сказал. Концы с концами». Теперь надо понять, как, когда, кто и самое главное, зачем. Зачем, а? Ума не приложу. А зря. Надо бы. Вот смотри. Собрались, сели, полетели. Уран – брехня. Им этот уран нужен, как собаке пятая нога. Они хотели удрать подальше канальи. А зачем? Ясно. Боялись. Вдруг чего? И все семеро были в курсе. А там разные были, понял? Двоих я знал лично Гринсмита и Осеева. Вы были знакомы с Осеевым? А как же, приятель, мы с ним. О, Осеев это наш кадр. То есть. Да нет, Спиридонов поморщился. Я с ним работал еще тогда, серьезный мужик. И если они его уговорили, значит дело того стоило. Ладно, летят. А тут бах. Ну, или трах. Скажем, метеорит, хотя какие, черту там, что-то в общем случилось. Ты слушаешь? Даже уши болят. Правильно болят. Двигатель. Или, скажем, отражатель. Сомов, конечно, полез. Он главный спец. И поймал рентгены. Или, скажем, того, мало ли. А больше у них спецов нет. Ага, вот. И сидят голубчики. И тогда, а что делать? Они, видите ли, изготовили ядерное устройство. Как будто это так. Тяп-ляп и готово. Врут, мерзавцы. Сомов мог, а без него вряд ли. Ты понял? Не понял. Сейчас поймешь. Дело в том, что мы нашли тело Сомова. Как? Где? Перед взрывом он уже был мертв. Они поместили его в скафандр высшей защиты и вытолкнули. Обряд погребения. А почему они его не взяли с собой? Да пес же их знает, дураков. А капитан Генуи нашел, понял? Искал и нашел. Они в скафандре пеленг включили. И что? Около трехсот рентген. Смертельная доза. Аж в темноте светился. А они потом вернулись. Куда вернулись? На Вавилов. Свиаборг оставался там все время. Он должен был погибнуть, но не погиб. Что значит должен? Так взрыв же! Свиаборг пожертвовал фигуру. Но, думаю, это был уже не совсем Свяборг. А кто же это был? Ну, как кто? Сомов, конечно. Свяборг – навигатор, и в ядерных установках ни черта не смыслит. Что-то я, Василий Васильевич, перестал вас понимать. Еще бы, из чего захотел. Ты давай, не сиди, а включай свою... Работай, работай, шевели тупым концом. Я готов, но надо же иметь в виду какое-нибудь направление. Давай, направление. Вот представь себе, что эти шельмы научились обмениваться фигурами. Чисто умозрительно. Ибо сказано в Писании. Один дух вселяется в другого, а тот в этого. Любой наперед заданный в любого наперед заданного. А? То есть вы хотите сказать? Вот именно. А как? Без разницы. Как-нибудь. Представь себе, что это возможно. Не сиди, представляй. Я вообразил, что вселяюсь в Спиридонова. Мне стало смешно. Он это заметил и сказал. Ну, знаешь, ты тоже не подарок. Так вот, скажем, группа товарищей собралась и решила попробовать. А как? Мало ли что. И тогда они летят всем скопом к Урану, а по дороге без всякого риска прыгают друг в друга, наслаждаясь ощущениями. Они рассчитывают к концу полета занять положенные им фигуры, и все шито-крыто. Но случается некоторый случай. Трах или там бах. Четверо гибнут, а остальные трое в такой диспозиции. Сомов в корпусе Сфиаборга колутся в своем, а второй Сомов в своем. А этот с рентгенами? Этот? Этот неизвестно кто. Собственно, в свете последних предположений, это тело Сомова. А душа? Ладно, и что дальше? А дальше все как пописанному. Двое садятся в бот. А третий, Сомов, в корпусе Свиаборга, остается и устраивает взрыв, рассчитывая заодно геройски погибнуть, ибо испытывает угрождение совести. «Ну как?» «Ловко», – произнес я, – «но как-то пресновато. И чего ради им друг в друга вселяться? А кроме того, сомов два? «Вот!» Спиридонов подпрыгнул на стуле. Он был чрезвычайно возбужден. «Вот в этом все и дело». Судя по всему, в этом Сомове их скопилось целых два. Это принципиально важно. Один да один не есть два, я так думаю. Мало того, они производили запрещенные эксперименты, они еще и... А? Вот ведь Супкины дети, как считаешь? Определенно, сказал я твердо. Да, а этот старый дуралей собственноручно подписал. Он, видите ли, подозревал, но у него не было веских оснований, Так, так, так. А этого-то, вот того, ихнего шефа, как фамилия? Какого шефа? Ну, того. Ты же мне еще говорил, что он рекомендовал Калуцу. Шеффилд. Во, Шеффилд, он кто? Ты его видел? Нет. Непременно увидишь. Это будет первое, что ты сделаешь после того, как я тебя турну из кабинета. Запомни, чтобы я тебе потом не вешал, ты плюешь на все и едешь к Шеффилду. Интересный какой-то Шеффилд, попался прямо головастый. Придумай легенду. Скажем, ты писатель или там, я не знаю, поэт. В общем, придумай что-нибудь. Но я же был в институте. Это не важно. Если он про тебя ничего не знает, хорошо, а если знает, еще лучше. Я полагаю, это не тот человек, которому важно, кто ты есть на самом деле. Он не политик, а идейный отец. Ты ему напой, что вот, мол, ходят слухи, ах, ах. Неужели это действительно возможно? Добыть этого не может. А потом сиди и слушай. А? Прямо вот так? Ну, сиди и нагло слушай. поддакивай, возражай, провоцируй разговор. Как считаешь? По-моему, глупо. А и надо, чтобы глупо. Они, эти голованы, любят, чтобы им в рот смотрели. Да, по сути говоря, им и надо в рот смотреть. А кому же еще тогда в рот смотреть? Мне, что ли? Или Шатилову? Спиридонов задумался на секунду, потом тряхнул головой. «Все понял?» «Все. Почти». «Я тебе дам почти. Все. Теперь сидим и аккуратненько думаем». Это была новинка. Обычно после фразы «Все понял?» «Следовало. Иди. Нечего тут сидеть». А тут думаем. «Да не просто так, а аккуратненько. Интересно. О чем думать будем, Василий Васильевич?» «О жизни. О ней проклятой». «А что тут думать? Жить надо?» Спиридонов посмотрел на меня очень внимательно, потер взглядом во всех местах, потеребил верхнее ухо, помотал головой, как бы соображая, будет из меня толк или нет, а потом произнес. «Хм, не скажи. Есть о чем подумать. Вот мы. Для чего мы с тобой существуем, а? Ладно, ладно. Это я уже двести раз слышал. Безопасность, тра -ля -ля. Дело не в безопасности». «В чем же?» А в том, что общество должно само собой уметь управлять. Понимаешь? Не понимаешь. Вернее, просто не знаешь. А я знаю. В одних местах принимаются одни решения, в других другие. В ассамблее спорят до тошноты, потом как примут закон, а потом его отменяют десятками лет и никак отменить не могут. Обычно что-нибудь запретят и пошло-поехало. Запретить-то просто. Тут достаточно большинства. А отменить запрет шалишь. Тут нужно единодушие. Как это говорят? Консенсус. Да дело и не в этом. Вот ты думаешь, что я начальник и знаю больше тебя. А там есть еще больший начальник, он знает еще больше. А над ним и как-то из под валь складывается мнение, что где-то там, в высях, есть самый большой начальник. Например, тот же совет или Господь Бог. И уж он-то знает все. Но его, этого самого верхнего начальника, нет. Ну вот нет, и все тут. А все думают, что есть. И все не хотят думать, как им всем жить дальше. Куда стремиться? Во имя чего? На Марс бросить ресурсы? Или, скажем, вбить их в освоение Сатурна? Или Солнце погасить? Или Второе зажечь? А? И живем мы по воле волн носимые хех, и гонимые. Как нас всех, но не всех, а каждого персонально заставить думать о том, как жить дальше. У каждого свои текущие дела, заботы, дети, какая-то там любовь. А? Скажешь нет? Так ведь были уже однажды на краю. И я до сих пор не могу понять, как устроилось это разоружение. Наша проблема в том, что Бога-то нет. Нет его, этого вездесущего и всемогущего старикашки. «И никто нам не поможет, если мы сами себе не поможем». «А ты говоришь». Я, собственно, помалкивал. Я в данный момент не ожидал от Спиридонова таких глобальных рассуждений. Но тот факт, что он их воспроизвел, говорил о многом. Видимо, с этим делом все так запуталось, что большинство умыло руки, а Спиридонов оказался крайним. Просто потому, что Спиридонов не умел и не хотел снимать с себя ответственность. На него клали, он поднимал и нес. Вот что я думаю, продолжал Спиридонов. Мы многое запрещаем, и это признак бессилия. Мы боимся этих голованов, потому что они всегда придумывают разные штучки, от которых потом кости болят. Вроде, например, термоядерной бомбы, или этих, как их бишь, ну, этих, ну, вирусов каких-нибудь, я не знаю. Но ведь так можно все на свете запретить. Волков боятся в лес не ходить, правильно? И боимся, и не ходим. А вдруг уже пора, а мы сидим. Кто решит? И вот смотри, имеем второй параграф. Нельзя воздействовать на структуру личности. А может как раз надо воздействовать и именно на структуру? Ну хорошо, пусть нельзя. А почему? А что из этого выйдет? А как это определить, не нарушая второй параграф? Рано или поздно найдутся такие деятели, которые решат, что всем нельзя, а им можно. И сделают это. И что с ними потом делать? Сослать на Уран? Так они сами с удовольствием туда отправятся, Лишь бы узнать, что из этого выйдет. А? Вот только теперь я понял, куда он клонит. Айдас Передонов. Что, зауважал? Поинтересовался он ехидно. Шеф, вы же знаете, мое к вам. Ха, уж я-то знаю, будь покоен. Думать надо тупым концом. Он для этого нам пределан. Вот теперь ты думай, а я буду слушать. «Все ясно. Они хотели устроить эксперимент в тихушку, А вернулись, победители не судят». «И это все?» Я растерялся. «Что же там еще могло быть?» Спиридонов посмотрел на меня, посмотрел в окно, задумчиво пожевал губами, покивал сам себе, а в довершение открыл ящик стола, вытащил какую-то папку, взвесил ее на ладони и сунул обратно. «Ну что?» – поинтересовался он. «Не сварил?» «Нет, шеф», — честно признался я. «Надо гире учиться мыслить масштабно. Не мальчик уже. не Небось сына скоро женишь, а?» Я промолчал. «Что-то ты мне не нравишься», — продолжал Спиридонов. «Особенно последнее время. Хватка есть, идей маловато. Отдельный подчиненный должен являться к начальнику и вносить свои предложения, убеждая оное начальство в том, что именно оно начальство высказало». Все это в расплывчатой форме, а он, подчиненный, всего лишь систематизировал, сформулировал и т.д. Всего этого я не вижу. Приходится думать самому, а какой мне резон? Я стараюсь, шеф, но... А между тем, этот колуца, он на что-то намекал. Какой-то интересный колуца нам с тобой попался, а? Да не то слово, шеф, это не колуца, а сплошная загадка. Темная личность. «Слушай, Гиря!» – Спиридонов поджал губы. «А ведь дело-то очень серьезное. Я тут имел беседу с нашим шефом». Он поморщился. «С Шатиловым!» «Как ты помнишь, его виза присутствует в решении коллегии ГУК на полет Вавилова». «И вот!» Спиридонов вскочил и стукнул кулаком по столу. «Вот ведь, сукины дети! Ты подумай, представляешь, что произошло?» — Василий Васильевич, ты бы рассказал внятно, что тут у вас было, а то ведь я не в курсе местных дел. — А разве эти гаврики тебе не рассказали? — удивился он. — Сказали, что был разговор на повышенных тонах, но при закрытых дверях. — Врут, все подслушали, знаю я их. — Ладно, давай серьезно. Шатилов поведал мне вот что. — Как ты знаешь, решение коллегии ГУК на полет подписано двенадцатью лицами. «Все эти лица очень значительные, то есть свои подписи они где попало не ставят». Шатилов уже теперь задним числом прозондировал почву и выяснил, что из этой дюжины ни один. «Ты понимаешь, ни один до сих пор толком не знает, для чего Вавилов летал к Урану». Спиридонов вскочил и забегал по кабинету, размахивая руками, отчего стал похож на старинную мельницу. Потом он успокоился, сел на место и вопросительно посмотрел на меня. «Это невозможно», — сказал я. «Они что, спали, когда подписывали?» «Вот». И я спрашиваю его, Шатилова. «Ты что, спал, когда подписывал?» «Вас же там 12 гавриков сидело». А он знает, что мне толкует?» Он, мол, вообще не помнит, обсуждался ли данный вопрос на коллегии Гука. Но решение подписывал позже, в своем кабинете. И когда он обнаружил его в папке на подпись, то две или три сколько и чьи точно он не помнит, но две или три подписи там уже имелись. Шатилов даже толком не мог понять, что это за бумажка, и подписал полумеханически, как он говорит, из чувства корпоративности. Так вот, он выяснил, что примерно так было со всеми. А первая подпись чья? Молодец. Неизвестна. Кто-то из двенадцати подписал первым, и этого первого кто-то обработал. Судя по всему, это было одно из самых значительных лиц, ибо магия его подписи подействовала в дальнейшем безотказно. А в стенограмме протоколов заседаний коллегии вопрос о Вавилове фигурирует? Спиридонов вздохнул и развел руками. — Надо работать, проверять. — Не отвлекайся. Это то, что мне поведал Шатилов. Поверхностные выводы. Тяжелый случай. Боюсь, чтоб копать в эту сторону у нас не хватит полномочий. А по существу это не так просто протащить решение через коллегию. Скорее всего люди, сделавшие это, сидят в самой верхней структуре Гука. Полномочия не твоя забота. Глаза Спиридонова зло блеснули. Я такие полномочия добуду, что... Бюрократы чертовы, напридумывали отделов под отделов. «Начальники, кто-то манипулирует ими, а они сидят. Да и вообще, тебе не кажется, что наш БУК это уж слишком бумажная организация?» «Под себя копаем, шеф». Задержава, обидно. Ну что же это такое в самом деле?» «Ладно. По первому вопросу все. Вопрос второй. Свяборг». «Да, кстати, а что с ним?» «При смерти». Ну, он жив». Состояние очень тяжелое, почти безнадежное. Детали пока не знаю. Фитджеральд обещал брякнуть. Вы Сюняева и Штокмана туда послали? Да, они сначала залетят на Марс, а потом Штокман, возможно, двинет еще дальше. Будем настаивать на принятии решения перехватить Вавилов и отбуксировать на одну из опорных баз. Я консультировался на эту тему. Технически очень сложно. И тем не менее, мы это пробьем. Штокман будет работать в комиссии, он же у нас специалист по космическому фактору. Свиняев вернется. Свяборг, Свяборг, Свяборг – это наша общая головная боль. Отныне, чувствую, мы только и будем делать, что сожалеть. Надо было раньше войти с ним в контакт. Может быть, он еще жив? Да дай-то бог. И третий, Калуса – этот явный фанатик идей. Ты смотри, что он делает. Он пусть номинально, начальник экспедиции, толкает своего подчиненного взрывать двигательную установку, а сам в стороне понял, что из этого следует? Уголовное дело, пробормотал я неуверенно. Ну, уголовное, не уголовное. Это следствие, огласка, пресса, широкая общественность. И этот самый общественный резонанс, от которого кости болят. И во имя чего все это? Будем выяснять? Будем. Ищи Шеффилда. «Он у них идейный отец. Попробуй его раскрутить».